Я подошел к двери ванной. В дверь явно стреляли из пистолета, изнутри, если судить по форме пробоин. Я помедлил, затем взялся за ручку. Дверь была заперта. Я с трудом открыл ее. Буба лежал в ванне по шею в зеленоватой воде, от воды поднимался пар. На краю ванны хрипел и завывал приемник. Я стоял и глядел на Бубу, на бывшего космонавта-испытателя Пека Зиная, на бывшего стройного мускулистого парня, который в 18 лет покинул свой теплый город у теплого моря и ушел в космос во славу человечества, а в 30 лет вернулся на родину, чтобы драться с последними фашистами и остался здесь навсегда. Мне было противно думать, что какой-нибудь час назад я был похож на него. Я потрогал его лицо, подергал за редкие влажные волосы. Он не пошевелился. Тогда я нагнулся над ним, чтобы дать ему понюхать потамак, и вдруг понял, что он мертв. Я сбросил на пол приемник и раздавил его каблуком. На полу валялся пистолет. Но Пек не застрелился. Просто ему, наверное, мешали, и он стрелял в дверь, чтобы его оставили в покое. Я сунул руки в горячую воду, поднял его и перенес в спальню на кровать. Он лежал весь обмякший страшный, с глазами утонувшими под олбом. Если бы он не был моим другом, если бы он не был таким замечательным парнем, если бы он не был таким замечательным работником. Я вызвал по телефону скорую помощь и сел рядом с Пеком. Я старался о нем не думать. Я старался думать о деле. Я старался быть жестким и холодным, потому что по дну моего сознания снова прошел теплый световой зайчик, и на этот раз я понял, что это за мысль. Когда приехал врач, я уже знал, что буду делать дальше. Я найду Эля. Я заплачу ему любую сумму. Может быть, я буду его бить. Если понадобится, я буду его пытать. Он скажет мне, откуда ползет на мир эта зараза. «Он назовет мне адреса и имена. Он скажет мне все. И мы найдем этих людей. Мы разгромим и сожжем их тайные мастерские. А их самих мы увезем так далеко, что они никогда не смогут вернуться. Кто бы они ни были, мы выловим всех. Мы выловим всех, кто когда-либо пробовал слег. И их мы тоже изолируем. Кто бы они ни были. Потом я потребую, чтобы изолировали меня». Потому что я знаю, что такое слег. Потому что я понял, что это была за мысль. Потому что я социально опасен так же, как и они все. И это будет только начало. Начало всех начал. И впереди останется самое важное. Сделать так, чтобы люди никогда, никогда, никогда не захотели узнать, что такое слег. Наверное, это будет дико. Наверное, многие и многие скажут, что это слишком дико, слишком жестоко, слишком глупо, но нам же придется это сделать, если мы только хотим, чтобы человечество не остановилось. Врач, старый седой человек, положил белый саквояж, нагнулся над бубой, осмотрел его и сказал равнодушно «безнадежен». «Вызовите полицию», — сказал я. Он медленно спрятал в инструменты. «В этом нет никакой необходимости», — сказал он. «Здесь нет состава преступления. Это нейростимулятор». «Да, я знаю». «Ну вот, второй случай за ночь. Они совсем не знают меры. Давно это началось?» «Нет, не очень. Несколько месяцев». «Так какого же черта вы молчите?» «Молчим?» «Не понимаю». Это у меня шестой вызов за ночь, молодой человек. Второй случай нервного истощения и четыре случая белой горячки. Вы его родственник? Нет. Ну ничего, я пришлю людей. Он постоял немного, глядя на пека. «Вступайте в хоровые кружки», — сказал он. «Записывайтесь в лигу раскаявшихся шлюх». Он бормотал еще что-то, уходя. «Старый, равнодушный, сгорбленный человек». Я накрыл пека простыней, опустил штору и вышел в гостиную. Пьяные гнусно храпели, распространяя запах перегара, и я взял их обоих за ноги, выволок во двор и бросил в лужу возле фонтана. Снова наступал рассвет, звезды гасли на бледнеющем небе. Я сел в такси и набрал на пульте индекс старого метро. Здесь было людно. В регистратуре к барьеру было не пробиться, хотя мне показалось, что бланки заполняли всего два или три человека, а остальные только смотрели, жадно вытягивая шеи. Ни Круглоголового, ни Эля за барьером не оказалось, и никто не знал, как их найти. Внизу, в переходах и тоннелях, толкались и кричали пьяные полусумасшедшие мужчины и истеричные женщины. То глухо, то резко и отчетливо гремели выстрелы, дрожал от взрывов бетон под ногами, воняло гарью, порохом, потом, бензином, духами и водкой. Рукоплещущие визжащие девки теснились вокруг капающего кровью детины с бледным торжествующим лицом, где-то жутко рычали дикие звери. В залах публика бесновалась у огромных экранов, а на экранах кто-то с завязанными глазами веером полил из автомата, прижав приклад к животу, кто-то сидел по грудь в черной тяжелой жидкости, весь синий, и курил толстую трещащую сигару, кто-то с перекошенным от напряжения лицом висел, словно окаменев, в паутине туго натянутых нитей. Потом я узнал, где Эль. Возле грязного помещения, заваленного мешками с песком, я увидел круглоголового. Он неподвижно стоял в дверях, лицо его было закопчено, от него несло пороховой гарью, и зрачки были во весь глаз. Через каждые пять секунд он нагибался и чистил колени. И он не слушал меня, и пришлось сильно встряхнуть его, чтобы он меня заметил. «Нету Эля», — гаркнул он, — «нету его, понимаешь?» Один дым, понял? 20 киловольт сто ампер, понимаешь? Не допрыгнул. Он сильно оттолкнул меня, повернулся и устремился в грязное помещение, прыгая через мешки с песком. Расталкивая любопытных, он продрался к низенькой железной двери. «А ну пусти!» – визжал он. «А ну я опять! Бог троицу любит!» Дверь гулко захлопнулась за ним, и люди шарахнулись прочь, спотыкаясь и падая. Я не стал ждать, пока он выйдет. Или не выйдет. Он мне больше не был нужен. Оставался только римайер Оставалось еще и Вузи, но на нее я не надеялся. Значит, только римайер Я не буду его будить. Я подожду под дверью. Уже взошло солнце, и загаженные улицы были пусты. Из каких-то подземных стоянок выползали и принимались за работу дворники-автоматы. Они знали только работу. У них не было потенции, которые стоило развивать, но зато у них не было и первобытных рефлексов. Возле «Олимпика» мне пришлось остановиться и пропустить длинную колонну красных и зеленых людей и людей, закованных в дымящуюся чешую – которые, трудно волоча ноги, проплелись из одной улицы в другую, оставив за собой запах пота и краски. Я стоял и ждал, пока они пройдут, а солнце уже озаряло громаду отеля и весело блестело на металлическом лице Владимира Сергеевича Юрковского, смотревшего, как и при жизни, поверх всех голов. Потом они прошли, и я вошел в отель. Портье дремал за своим барьером. Проснувшись, он профессионально улыбнулся и спросил свежим голосом. — Прикажете номер? — Нет, — сказал я. — Я иду к господину Римайеру. — К Римайеру? — Ну, простите. — 902 номер? — Я остановился. — Да, кажется, в чем дело? — Прошу прощения, но господина Римайера нет дома. — Как нет? — Он уехал. — Не может быть, он же болен. Вы не ошибаетесь? — 902 номер. «Совершенно верно, 902 номер. Риммайер. Наш постоянный клиент. Полтора часа назад он уехал. Точнее, улетел. Друзья помогли ему спуститься и сесть в вертолет». «Какие друзья?» – спросил я безнадежно. «Я сказал, друзья, прошу прощения, возможно, это знакомые. Их было трое, и двоих я действительно не знаю. Просто молодые люди спортивного типа. Но мистера бриджа я знаю». Он наш постоялец, но уже выписался. Пэбл Бридж. Совершенно верно. В последнее время он довольно часто встречался с господином Ремайером, из чего я и заключил, что они хорошо знакомы. Он снимал у нас 817 номер. Такой представительный мужчина, в годах рожеватый. Оскар. Совершенно верно. Мистер Оскар Пэбл Бридж. Понятно, произнес я, стараясь держать себя в руках. «Так вы говорите, они помогли ему?» «Да, ведь он сильно болел, к нему даже врача вызывали вчера. Он был еще очень слаб, и молодые люди поддерживали его под локти и почти несли. А сиделка, у него была сиделка. Была, но она ушла сразу же после них. Они ее отпустили». «Как вас зовут?» – спросил я. «Вайл к вашим услугам». «Слушайте, Вайл», – сказал я. «А вам не показалось, что господина Ремайера увезли насильно?» Я не спускал с него глаз. Он растерянно заморгал. «Нет», — проговорил он, — «впрочем, сейчас, когда вы это сказали...» «Хорошо», — сказал я, — «дайте мне ключ от его номера и пойдемте со мной». Портье, как правило, весьма дошлый народ. Во всяком случае, на определенные вещи нюх у них просто замечательный. Было совершенно ясно, что он догадался, кто я. И, может быть, даже откуда я. Он подозвал швейцара, что-то шепнул ему, и мы поднялись в лифте на девятый этаж. «Какой валютой он расплачивался?» – спросил я. «Кто? Пеблбридж?» «Да». «Кажется...» «Ах, да, марками. Немецкими марками». «А когда он к вам приехал?» «Минуточку, сейчас я вспомню. 16 марок. Совершенно точно. Четыре дня назад». Он знал, что римайер живет у вас. Простите, не могу сказать, но позавчера они обедали вместе, а вчера долго беседовали в вестибюле, рано утром, когда еще никто не спал. В номере римайера было непривычно чисто и прибрано. Я прошелся, осматривая комнаты. В стенном шкафу стояли чемоданы. Постель была смята, но никаких следов борьбы я не нашел. В ванной тоже все было чисто и прибрано. На туалетной полочке лежали коробки Девона. «Как вы полагаете, я должен вызвать полицию?» спросил портье. «Не знаю», — ответил я. «Посоветуйтесь с администрацией». «Вы понимаете, я опять начал сомневаться». Правда, он не попрощался со мной, но все это выглядело совершенно невинно. Ведь он же мог подать знак, я бы понял его. Мы давно знаем друг друга. А он только просил мистера Пеблбриджа «Приемник, приемник, не забудьте!» Приемник лежал под зеркалом, скрытый небрежно брошенным полотенцем. «Да», — сказал я, — «и что же отвечал мистер Пеблбридж?» Мистер Пеблбридж успокаивал его, говорил, «Обязательно, обязательно, не беспокойтесь». Я взял приемник и, выйдя из ванной, уселся за письменный стол. Портье смотрел то на меня, то на приемник. «Так», — подумал я, — «теперь он знает, зачем я сюда пришел». Я включил приемник. В нем захрипело и завыло. «Все они знают о слеге. Не нужно Эля, не нужно Римайра. Можно брать любого первого встречного. Вот этого портье, например. Хоть сейчас». Я выключил приемник и сказал, «Будьте добры, включите комбайн». Портье мелкими шажками побежал к радиокомбайну, включил и вопросительно оглянулся на меня. «А «Оставьте на этой станции», — сказал я. «Немножко потише, пожалуйста. Благодарю вас». «Так вы мне не советуете вызывать полицию?» — спросил портье. «Как вам угодно». «Мне показалось, что вы имели в виду что-то вполне определенное, когда расспрашивали меня». «Это вам только показалось», — холодно сказал я. «Просто я недолюбливаю мистера Пеблбриджа. Но это вас не касается». Партье поклонился. «Я пока останусь здесь, Вайл», — сказал я. «У меня есть предположение, что мистер Пеблбридж вернется и зайдет сюда. Не надо предупреждать его, что я здесь, а вы пока свободны». «Слушаюсь», — сказал партье Когда он вышел, я позвонил в бюро обслуживания и продиктовал телеграмму Марии. «Нашел смысл жизни, но одинок. Брат неожиданно убыл, приезжая немедленно, Иван». Потом я снова включил приемник, и он снова захрипел и завыл. Тогда я снял крышку и вытянул гетеродин. Это был не гетеродин, Это был слег. Красивая, аккуратная деталька явно заводского производства, и чем больше я смотрел на нее, тем больше мне казалось, что где-то, когда-то, задолго до приезда сюда и не один раз я уже видел такие детали в каком-то очень знакомом приборе. Я попытался вспомнить, где же я их видел, но вместо этого вспомнил портье, его лицо, его ухмылку, понимающие сочувственные глаза. Все они заражены. Нет, они не пробовали слега, упаси бог. Они даже никогда не видели его. Это же так неприлично. Это же всем дрянем дрянь. Тише, дорогая, как можно при мальчике. Но мне рассказывали это нечто необыкновенное. Я, ну что ты, дружище? Ты, однако, обо мне невысокого мнения не знаю. Говорят, что в оазисе, у бубы. А сам я не знаю. А почему бы и нет? Я человек умеренный. Если почувствую неладное, остановлюсь. Дайте пять пачек дэвона. Мы собрались хи -хи, на рыбную ловлю. Пятьдесят тысяч человек. их знакомые в других городах. И сто тысяч туристов ежегодно. И дело ведь не в банде. Бог с ней с бандой. Что нам стоит ее разогнать? Дело в том, что все они готовы, все они жаждут, и нет ни малейшего намека на возможность доказать им, что это страшно, что это гибель, что это позор. Я стиснул слег в кулаке, подпер кулаком голову и уставился на парадный с колодкой орденских ленточек пиджак Ремайера, висящий на спинке стула. Вот так же, как я сейчас, он сидел, должно быть, в этом самом кресле несколько месяцев назад. И тоже второй раз держал в руках слег и приемник, и тот же теплый световой зайчик бродил по дну его сознание. Ни о чем не надо беспокоиться, ведь теперь есть свет в любой тьме, сладость в любой горечи, радость в любой муке. «Вот-вот», — сказал Римаер, — «теперь ты понял. Надо быть просто честным перед собой. Это немножко стыдно сначала, а потом начинаешь понимать, как много времени ты потратил зря». «Римаер», — сказал я, — «я тратил времени для себя. Этого нельзя делать, просто нельзя. Это гибель для всех, нельзя заменять жизнь с нами». «Жилин», — сказал Римаер, — «когда человек что-нибудь делает, он всегда делает это для себя. Может быть, и существуют на свете совершенные эгоисты, но уж совершенных альтруистов не бывает. Если ты имеешь в виду смерть в ванной, то, во-первых, в реальном мире мы все равно смертны. А во-вторых, раз наука дала нам слег, она позаботится и о том, чтобы слег стал безвреден. А пока нужна просто умеренность. И не говори мне о замене яви сном. Ты же не новичок. Ты прекрасно знаешь, что эти сны тоже явь. Это целый мир. Почему же обретение этого мира ты называешь гибелью? Риммайер сказал я. Потому что этот мир все-таки иллюзорен, он весь в тебе, а не вне тебя, и все, что ты в нем делаешь, остается в тебе. Он противоположен реальному миру, он враждебен ему. Люди, ушедшие в иллюзорный мир, погибают для мира реального. Они все равно, что умирают. И когда в иллюзорные миры уйдут все, а ты знаешь, этим может кончиться, история человечества прекратится. «Жилин», — сказал Ремайер, — «история — это история людей. Каждый человек хочет прожить жизнь недаром, и слег дает тебе такую жизнь. Да, знаю, ты считаешь, что и без слега живешь недаром, но, осознайся, ты никогда так ярко и горячо не жил, как сегодня в ванне. Тебе немного стыдно вспоминать, ты не рискнул бы рассказать об этой жизни другим, и не надо. У них свои жизни, а у тебя своя». Римайер, сказал я Все это верно, но прошлое Космос, школы, борьба с фашистами, с гангстерами Что же все это зря? Сорок лет я прожил зря, а другие тоже зря Жилин сказал Риммайер В истории ничего не бывает зря Одни боролись и не дожили до слега А ты боролся и дожил Риммайер сказал я Я боюсь за человечество Это же конец Это конец взаимодействию человека с природой. Это конец взаимодействию личности с обществом. Это конец связи между личностями. Это конец прогресса, Римаер. Все миллиарды людей в ваннах, погруженные в горячую воду и в себя. Только в себя, Жилин сказал Римаер. Это страшно, потому что непривычно. А что касается конца, то он настанет только для реального общества. «Только для реального прогресса». «А каждый отдельный человек не потеряет ничего, он только приобретет, ибо его мир станет несравненно ярче. Его связи с природой, иллюзорной, конечно, станут многообразнее, а связи с обществом, тоже иллюзорным, но ведь он об этом не будет знать, станут и мощнее, и плодотворнее. И не надо горевать о конце прогресса. Ты же знаешь, все имеет конец».